«А когда, говоришь, тебя в первый раз похитили в четырнадцать?» — отвлёк меня от печальных мыслей голос брата. «Да, примерно через месяц после дня рождения». «И?» — намекающе протянул он, ткнув пальцем в книжку. «Думаешь, княгиня Ригарда была в курсе моего существования все эти годы?» «Не знаю. Просто странное совпадение». М «Да».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 Говорил он, словно с трудом выдавливая из себя слова. «Меня мужчины явно не замечали, так как я стояла сбоку и в поле зрения камеры не попадала. А вот мне хорошо были видны их лица». «Ержина?» «Да, Ян, конечно, жива. Все в порядке. Мы...» Договорить Грегори он не успел, потому что лицо Себастьяна исказилось какой-то непонятной гримасой, судя по тому, что изображение на экране исчезло, он опустил линкер вниз. «Ян! Папа!»